Глава четвертая. Манипулятор. «Твоя бабушка была чокнутой!» — объявляет Дайя, а затем берет в руки старое пыльное женское белье. Я отшатываюсь, возмущенная зрелищем. Моя глупая подруга держит за края кружевные трусы и вызывающе болтает языком. Или предполагает, что это должно быть вызывающе. Сейчас мне не до этого. «Кончай, пожалуйста!» Она резко закатывает глаза, имитируя оргазм, но в итоге это больше напоминает экзорцизм. «Сейчас ты ведешь себя совершенно неуместно. А если моя бабушка видит тебя?» Это ее приструнивает. Исподняя опускается, а выражение ее лица становится не столь наглым. «Ты думаешь, она стала призраком?» спрашивает Дайя, и её широко раскрытые глаза обшаривают дом так, словно привидение бабушки играет с ней в прятки. Я закатываю глаза. Бабушка, наверное, сделала бы так же, если бы могла. Бабушка любила этот дом. Я бы не удивилась, останься она здесь. Невозмутимо пожимаю плечами. Я уже видела привидение, и здесь происходит много всякого необъяснимого дерьма. «А ты знаешь, как отрезвить!» Жалуется она, швыряя белье в мусорное ведро немного агрессивно. Я улыбаюсь, удовлетворенная ее оценкой. Все равно, лишь бы она перестала размахивать перед моим лицом старыми трусами моей бабушки. «Пойду налью нам еще выпить», — успокаиваю я, взваливая массивный мусорный пакет на плечо. Но вовсе не горжусь тем, что дыхание с шумом вырывается из моих легких и что меня сразу же прошибает пот. Мне действительно стоит перестать пить и уделить время занятиям спортом. Начну со следующего года. Это практически само собой разумеющееся, что я пытаюсь осуществить это и брошу в течение одной недели, пообещав себе попробовать еще раз в следующем году. Так происходит каждый раз. Сделай покрепче, мне это необходимо. Я так и чувствую, как за мной наблюдают потусторонние силы. Снова закатываю глаза. Не Исполни небольшой стриптиз. Это их отпугнет. Бесстрастно советую я. Резкий порыв воздуха рядом с моим ухом заставляет мои волосы взметнуться, а через секунду о стену передо мной ударяется рулон скотча. Я схохотом покидаю комнату, а вслед мне несется ругань Даи. Она прекрасно понимает, что красиво, так что я частенько подтруниваю над ней. Время от времени кто-то должен усмирять эту сексуальную сучку. Она слишком зазнается, если я перестану. Сбрасываю мусорный пакет у входной двери и иду на кухню. Беру ананасовый сок из холодильника и разворачиваюсь к стойке, чтобы приготовить новые коктейли. И, похоже, я вытянула короткую соломинку, придя сюда. Мои легкие сжимаются, а кровь в жилах застывает, обращаясь в ледяную крошку. На столешнице стоит пустой стакан из-под виски, а рядом — еще одна красная роза. От виски моего деда осталась лишь капля. И этого стакана здесь раньше не было. Последний час мы с Дайей безвылазно торчали на втором этаже, попоясь, копаясь в старье. Я обхожу столешницу кругом, как будто предметы на ней — это дремлющий питон, готовый в любой момент сорваться с места и задушить меня. Мое сердце стучит в ушах, когда я неуверенно протягиваю руку и поднимаю стакан, осматривая его так, словно это волшебный шар предсказаний, который покажет мне человека, который из него пил. Очевидно, что на кухне я одна. С того места, где я стою, видно входную дверь. И тем не менее мои глаза продолжают прочесывать окружающее пространство кухни и гостиной в поисках человека, который пробрался в мой дом, достал стакан с бутылкой и угостился виски. А в это время я и моя лучшая подруга были наверху, не подозревая об опасности, таящейся под нами. Я не слышала, чтобы кто-то входил в дом. Ни единого звука. В гневе подбегаю ко входной двери и дергаю ручку. Заперто. Как, черт возьми, и всегда. Кажется, в этом больше нет необходимости, поскольку замка, чтобы удержать этого гада, недостаточно. «Где моя выпивка, сучка? Я слышу шепот и прочее дерьмо!» Громко зовёт Дайя со второго этажа. «Иду!» — кричу я в ответ, и мой голос срывается. Я возвращаюсь на кухню, продолжая озираться, словно здесь появился какой-то тоннель в другую вселенную, и этот чудик может выскочить из него в любой момент. Справа от кухни проход, который соединяется с коридором на другой стороне лестничной клетки. В недрах этого проёма таится тьма. Там легко может находиться человек, скрывающийся от посторонних глаз. Или он даже может прятаться в одной из спален, поджидая, пока я пройду мимо. В моей крови поднимается еще один всплеск адреналина. Я могу оказаться одной из тех тупых сучек, которых показывают в слэшерах и которые всегда отправляются на разведку. На них еще хочется наорать за их тупость. Неужели я действительно хочу встретить свою возможную смерть таким образом? Неужели я глупая девчонка, которая не может просто выбежать из дома или позвать на помощь? Или меня будет запугивать какой-то придурок, который решил, что он может являться в мой дом, когда ему заблагорассудится? пить виски моего деда и оставлять улики, будто его не волнует, что его поймают. Это заставляет меня задуматься, а стоит ли ему вообще прятаться. Совершенно очевидно, что способ проникнуть в дом незаметно у него есть. Какой смысл ему прятаться в спальне или в темном коридоре? Он легко может подкрасться ко мне в любой момент, приходить и уходить, когда ему вздумается. Осознание этого факта вызывает во мне настоящую ярость наравне с беспомощностью. Что толку менять замки, если они ему не помеха? Глубоко вздохнув, я решаю сыграть роль тупой сучки. Схватив нож, обшариваю весь дом, стараясь не шуметь. Я не хочу пугать, дай ее понапрасну. Ничего не обнаружив, возвращаюсь на кухню, беру розу, отрываю лепестки от стебля и бросаю их в пустой стакан. Часть меня почти надеется, что он вернется, чтобы посмотреть на мой маленький шедевр. «Не буду врать, я за тебя волнуюсь», — признается Дайя, задерживаясь перед дверью. Она провела весь день со мной, прибираясь в комнате. Я арендовала мусорный контейнер, и мы загружали его до тех пор, пока ни одна из нас не смогла больше поднять руки. Спустя 10 часов и несколько поездок в Гудвилл мы, наконец, закончили уборку поместья. Мои бабушка и дедушка никогда не были барахольщиками, но всякие безделушки и прочие предметы, которые, как вы думаете, вам однажды понадобятся, но так никогда и не пригождаются, копятся очень легко. После смерти бабушки моя мать перерыла весь дом и большую часть вещей либо продала, либо пожертвовала на благотворительность. Если бы она этого не сделала, то на уборку ушли бы неделя, а то и месяцы. «Не надо, со мной все будет в порядке», — говорю я. Мне потребовалась значительная часть дня и несколько коктейлей, прежде чем я набралась смелости и рассказала Дайе о стакане с виски. Было бы неправильно скрывать, что кто-то входил в мой дом, пока она была здесь. Было нечестно не дать ей возможности уйти. Естественно, она испугалась, и остаток дня пыталась убедить меня переночевать у нее. Я стояла на своем. Мне надоело, что люди постоянно пытаются спровадить меня из этого дома. Сначала мои родители, а точнее мать, а теперь какой-то больной ублюдок, которому нравится играть в прятки. Мне страшно, но еще я и глупая. Так что я не уйду. Честно говоря, я даже не удивилась, что да, я осталась в поместье. Ее глаза были все время растерянными, и она, наверное, несколько тысяч раз произнесла фразу «Что это был за шум?» Но больше никаких инцидентов не было. А теперь она медлит у моей двери, отказываясь оставлять меня здесь одну. «Давай я останусь», — повторяет она в миллионный раз. «Нет, я не стану подвергать тебя опасности». Она щелкает пальцами, в ее зеленых глазах вспыхивает гнев. «Вот видишь, в этом и гребаная проблема. Если ты думаешь, что я буду в опасности здесь, то не значит ли это, что ты тоже рискуешь?» Я открываю рот, чтобы ответить, но она меня перебивает. «А ты рискуешь. Ты тоже в опасности, Адди. Зачем тебе оставаться здесь?» Я вздыхаю и провожу рукой по лицу, все больше расстраиваясь. Это не Дайе. Если бы мы поменялись местами, я бы тоже сходила с ума и сомневалась в ее здравомыслии. Но я отказываюсь убегать. Я не могу это объяснить, но мне кажется, что так я позволю ему победить. Я вернулась в поместье Парсонс всего неделю назад, а меня уже пытаются прогнать из него. Я не могу объяснить, почему чувствую такую потребность остаться здесь испытать этого загадочного типа, бросить ему вызов и показать, что я его не боюсь. Хотя это большая, чёрт побери, ложь. Я пребываю в полнейшем ужасе. Однако я очень упряма. И, как уже выяснилось, в такой же степени глупа. Но прямо сейчас я не могу найти в себе силы переживать об этом. Спросите меня чуть позже, когда он будет стоять над моей кроватью и смотреть, как я сплю, уверенно я буду ощущать себя иначе. Со мной все будет в порядке, да, я обещаю. Я сплю с разделочным ножом под подушкой. И если понадобится, забаррикадируюсь в спальне. Кто знает, вдруг он вообще не вернется. Аргументы слабоваты, но, думаю, в данный момент я даже не пытаюсь. Черт возьми, я не уйду отсюда. И почему это, находясь в общественных местах или на публике, мне хочется поджечь себя, но когда кто-то вламывается в мой дом... Я чувствую себя достаточно храброй, чтобы оставаться в нем. На мой взгляд, это тоже нелогично. Я не чувствую себя нормально, бросая тебя здесь. Если ты умрешь, вся моя жизнь будет разрушена. Я буду страдать, изводя себя вопросами «А что если?» Со всей драматичностью, которую она позаимствовала в театральных постановках, Дайя смотрит в потолок и задумчиво кладет палец на подбородок. «Осталась бы она жива, если бы я просто выволокла эту суку из дома за волосы!» спрашивает она капризным голосом, высмеивая свое возможное будущее «я» и «меня». Я хмурюсь. Я бы предпочла, чтобы меня не таскали за волосы. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы отрастить их. Если он вернется, я сразу же позвоню в полицию. Она в отчаянии опускает руку и закатывает глаза. Это слишком нахально. Она злится на меня. И это понятно. «Если ты помрешь, я буду очень зла на тебя, Адди!» Слабо улыбаюсь ей. «Я не собираюсь помирать. Надеюсь». Моя подруга рычит, сильно хватает меня за руку и крепко обнимает. Наконец она отпускает меня, и все, что я чувствую, это огромное облегчение с нотками сожаления. «Позвони мне, если он вернется. «Позвоню. Вру я» и она уходит без лишних слов, захлопнув за собой дверь. Я выдыхаю, достаю нож из ящика и устало плетусь в ванную. Мне нужен долгий горячий душ. И если этот гад решит помешать мне, то я с радостью прирежу его за это. 16 мая, 1944 год. Позже Джон спросил меня. Он всегда спрашивает, чем я занималась, когда я остаюсь дома одна. Я сказала, что присматривала за домом и играла в крокет. В серии 14 она может делать уроки сама. Поэтому мне всего лишь нужно позаботиться об ужине к его приходу. Это мои обычные женские обязанности. Он меня подозревает. Он начал замечать изменения в моем поведении. Не могу отрицать, в последнее время я веду себя иначе. С тех пор, как в мою жизнь вошел тот странный мужчина. Через окно. Он все еще не заговаривает со мной. Неважно, сколько бы я ни умоляла его, сколько бы ни спрашивала его имя, откуда он, откуда он меня знает, чего он от меня хочет. Все безуспешно. Я так отчаянно хочу услышать его голос, что начала предлагать ему всякие вещи. Плохие вещи. Поцеловать его, прикоснуться к нему. Он улыбается мне, но не уступает. Шепот его пальцев на моей щеке, и он уходит, оставляя меня ждать его следующего появления.